Глава 21. Существовала ли когда-нибудь Римская Республика, соответственно тем определениям Сципиона, какие приводятся в диалоге Цицерона? Теперь уместно исполнить обещание, данное во второй книге этого сочинения, доказать с возможной краткостью и ясностью, что Римской Республики Соответственно, тем определением, какие дает ее Цицерона в книгах о республике Сципион, никогда не существовало. Республику он определяет кратко как дело народа. Если такое определение верно, то республики римской не существовало никогда, потому что она никогда не была делом народа, на которое указывает определение республики. Ибо народ он определяет как совокупность множества людей, соединенных взаимно согласием, в праве и общую пользу. А что называет он согласием вправе, он объясняет в своих рассуждениях, показывая, что республика не может управляться без справедливости. Итак, где нет истинной справедливости, там не может быть и права. Ибо что бывает по праву, то непременно бывает и справедливо, а что делается несправедливо, то не может делаться и по праву. Нельзя считать и называть правом несправедливые постановления людей. Сами же они называют правом то, что имеет свой источник в справедливости, и ложью то, что имеют обычай утверждать люди неправильного образа мыслей, будто бы право есть то, что полезно более сильному. Поэтому, где нет истинной справедливости, там не может быть и совокупности людей, соединенных взаимно согласием в праве. Следовательно, не может быть и народа, соответственно, приведенному определению сципиона или Цицерона, а если нет народа, нет и дела народного, а есть дело какой-нибудь толпы, недостойной имени народа. Таким образом, если республика есть дело народа, народа же нет, если он не соединен с согласием в праве, и права нет, где нет справедливости, то отсюда, несомненно, следует, что где нет справедливости, там нет республики. Далее, справедливость есть такая добродетель, которая отдает каждому, что ему следует. Какова же после этого та человеческая справедливость, которая самого человека отнимает у истинного Бога и подчиняет нечистым демонам? Значит ли это отдавать каждому, что ему следует? Или отнимающий землю у того, кем она куплена, и отдающий ее тому, кто не имеет на нее никакого права, несправедлив? А кто самого себя отнимает у владычествующего Бога, которым создан, и вступает в рабство к коварным демонам, справедлив. В тех же самых книгах о республике весьма остроумно и сильно защищается справедливость против несправедливости. Сперва выступает сторона, защищающая несправедливость против справедливости, и утверждающая, что республика не может держаться и расширяться, иначе как посредством несправедливости. В качестве самого сильного положения выставляется следующее. Несправедливо, что люди находятся в рабстве у людей господствующих. А между тем, если бы располагающий властью город, которому принадлежит Великая Республика, не руководствовался этой несправедливостью, он не мог бы повелевать провинциями. Страна, защищающая справедливость, отвечает, что это справедливо, потому что для таких людей полезно рабство, что оно бывает к их выгоде, когда устанавливается как следует, то есть когда у дурных людей отнимается возможность причинять обиды. Покоренные они будут лучше, потому что в состоянии независимости были хуже. А чтобы подкрепить этот довод, приводится как бы прекрасный пример, заимствованный от природы, и говорится — Ради чего же Бог повелевает человеком, душа – телом, разум – похотью и другими порочными сторонами души? Этот пример действительно показывает, что рабство полезно некоторым, а служить Богу полезно всем. Служащая же Богу душа правильно повелевает телом, и в самой душе покорный Господу Богу разум правильно повелевает похотью и остальными пороками. Поэтому какую справедливость можно предполагать в человеке, не служащем Богу, коль скоро ни душа телом, ни человеческий разум пороками, отнюдь не могут повелевать справедливо, не служа Богу? А если в таком человеке нет никакой справедливости, то без всякого сомнения ее нет и в собрании человеческом, состоящем из таких людей». Следовательно, нет в этом собрании и того согласия в праве, которое образует из толпы человеческой народ, дело которого называют республикой. Зачем мне после этого говорить о пользе, связанной общностью которой совокупность людей, согласно упомянутому определению, называется народом? Ведь если вникнуть в дело надлежащим образом то нет никакой пользы от жизни тем, которые живут нечестиво, как живет всякий, кто не служит Богу, а служит демонам. Тем более нечестивым, чем более они, будучи самыми нечестивыми духами, желают, чтобы им приносили жертвы как богам. Но полагаю, что сказанного нами о согласии в праве достаточно, чтобы видеть, что есть по смыслу упомянутого определения –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 но неужели мы должны по нескольку раз повторять то, о чем сказали уже достаточно и даже более, чем достаточно? Кто из прочитавших предшествующие книги этого сочинения до настоящего места может еще сомневаться, что римляне служили злым и нечистым демоном, если он только не крайне глуп и не бесстыднейшим образом упрям. Оставлю даже в стороне вопрос о том, каковы те, кого они чтили жертвоприношениями. В законе Бога истинного написано «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Исход глава 22, стих 20. Заповедавший это не хотел, чтобы приносились жертвы ни добрым, ни злым богам. Глава Глава 22. Истинный ли тот Бог, которому служат христиане, которому одному надлежит приносить жертвы? Но могут возразить, кто этот Бог, чем можно доказать, что римляне должны были повиноваться его повелению и не чтить жертвоприношениями никого из богов, кроме его. Признак великого ослепления продолжать спрашивать, кто этот Бог. Это тот Бог, пророки которого предсказали то, что совершается на глазах у нас. Это тот Бог, от которого Авраам получил ответ «Благословятся в семени Твоем все народы земли». Бытие, глава 22, стих 18. Что это исполнилось в лице Христа по плоти, происшедшего от его семени, вольно или невольно признают даже те, которые остались врагами христианства. Это тот Бог, Божественный Дух, которого говорил устами тех, чьи предсказания и исполнение этих предсказаний в лице Церкви, распространенной на наших глазах по всему миру, я изложил в предшествующих книгах. Это тот Бог, которого ученейший из Римлян Ворон считает Юпитером, хотя не знает сам, что говорит. «Я счел нужным упомянуть об этом» потому что муж с такими познаниями не мог ни отрицать этого бога, ни считать его маловажным. Он думал, что это тот бог, которого он считал высочайшим. Наконец, это тот самый бог, которого ученейший из философов, хотя и величайший враг христиан, Парфирий, признает великим богом, следуя оракулам тех, кого считает богами.